А те воскресные дни на Хэмстед Хисе, когда молодой Джоли, он ходил вместе с ним на прогулку по Спеньерс-роуд, на хайгет чайлдс хилл и обратно, снова через Хис, обедать в замок Джека Соломенки. Какие восхитительные тогда были сигары. А такая погода с теперешней даже сравнить нельзя. Когда Джун была пятилетней крошкой, и он ходил с ней через воскресенье в зоологический сад, забирая ее у этих добрейших женщин, ее матери и бабушки, и совал в клетку ее любимцам-медведям булки, насаженные на конец зонтика. Какие тогда были вкусные сигары! Сигары! Он до сих пор не утратил своего тончайшего вкуса, прославленного вкуса, Который в 50-х годах люди считали мерилом и, заговорив о старом Джолио, восклицали: «Форсайт!» Ну еще бы, в Лондоне не найдется лучшего дегустатора. Вкус, в некотором смысле принесший состояние своему владельцу и известной чайной фирме Форсайт и Трефри, чай у которой, как ни у кого другого, имел романтический аромат, совсем особую прелесть настоящего чая. Фирму «Форсайт» и «Трефри» в Сити окутывала атмосфера тайны и предприимчивости. Эта фирма заключала специальные контракты на специальные корабли в специальных портах со специальными восточными купцами.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 Ты мог бы достичь чего угодно, Джо, если бы только не берег себя так. Старина Ник, прекрасный человек, но бесшабашная голова. Всем известный Трефри, он-то себя никогда не берег, вот и умер. Старый Джолион твердой рукой пересчитал сигары, и в голову ему закралось сомнение, а может быть, он действительно слишком берег себя.